ночь, проведённая под снегом, сказал он, слабо улыбнувшись, помогла мне разобраться в себе и поставила всё на свои места. Надо видеть факты в реальном свете. Но если ты разговорился, знаю, какими скучными могут быть визиты к больному. Идите, идите. Последняя прогулка по лесу доставит вам удовольствие. Майкл склонился над кроватью и поцеловал Хегенра в лоб. "Вы улыбаясь сказал Хеггинер: "Прощайтесь со мной". "Нет", сказал Майкл, "это приветствие". Майкл вышел из больницы и поехал на аэродром. Там уже собралось примерно 1000 зрителей. Он увидел Уильямса и остальных участников прыжка. Они разговаривали стоя на взлётной полосе возле самолёта. Майкл взял было свой костюм и ботинки, натут же бросил их на заднее сиденье. Он вылез из машины и пробрался сквозь толпу к краю лётного поля. "Привет", сказал ему Уильямс. "Вы нас задерживаете гёр костюм и ботинки. Мне надо с тобой поговорить, Джари", сказал Майклу наедине. Он отошёл на несколько шагов в сторону. Уильямс проследовал за ним. "Что такое, Майкл?" спросил Уильямс. Я не буду прыгать, спокойно сказал Майкл. О, господи, сказал Уильямс. Не хотите ли вы признаться, что вздрейфили? Именно это я и хочу сказать. Я вздрейфил. Я бросил прыжки. И всё прочее. Эх, плакали мои 300-долларовые часы, сказал Уильямс. Я куплю тебе их. Больше ничем помочь не могу, сказал Майкл. Извини за меня перед ребятами. Уж от вас, Майкл, я этого не ожидал. Ещё несколько минут назад я и сам от тебя этого не ожидал. Сегодня утром я получил урок. Правда, он не сразу дошёл до меня, но всё же дошёл. Если ты попросишь, я как-нибудь расскажу его суть. Тебе тоже это поможет. Он помахал рукой мужчинам, стоявшим возле самолёта, и зашагал сквозь толпу к Porsche. Майкл сел в машину и поехал обратно в больницу. Он застал Хегнера заленчим, а Встрий с удивлённым посмотрел на вошедшего в палату Майкла. Что-нибудь стряслось? взволнованно спросил Хегнер. Нет ничего. Я думал, вы поели и отправились на прогулку. Именно это я и собираюсь сделать, сказал Майкл, но прежде я задам вам один вопрос. Какой? Ваше предложение осталось в силе? Конечно. Я его принимаю. Договорились, серьёзно сказал Хегнер. Но у меня есть условие. Какое? Вы останетесь здесь и будете мне помогать. Хегнер улыбнулся. Обещаю, сказал он. Я Это понял. Узы брака не тюрьма. Хегнер приподнял край простыни, а больничное койка не могила. Согласен. А теперь доедите ваш ленч. Он вышел из комнаты, спустился вниз к автомату и попросил телефонистку соединить его с Нью-Йорком за счёт вызываемого абонента. У него не было при себе мелочи. Он улыбнулся узнав Гострейси. Девушка расспросила её: "Привит ли она вызов от мистера Торджа из Вермонта?" "Конечно", услышал он ответ Трейси. "Говорите, сэр, вы соединены", сказала телефонистка. "Соединены". Вот подходящее слово для сегодняшнего утра, подумал Майкл. "Здравствуй, Трейси. Как дела?" "Нормально", ответила она. Я беспокоенно спросила: "А ты как себя чувствуешь?" "Лучше, чем когда-либо", сказал он. "У меня есть к тебе просьба. Я хочу, чтобы ты как можно скорее приехала в Гринхолл. Я собираюсь строить тут дом, и поскольку ты будешь в нём жить, ну, во всяком случае во время уикендов и отпусков, я думаю, тебе следует присутствовать при выборе места". "О, Майк!" он почувствовал её изумление. А это сработает? Попытка того стоит, сказал он. Что мне там понаробится?